Глава д в а д ц а т а Она говорила серьезно. Это стало абсолютно ясно, когда после полудня в ворота гостиницы въехала малолитражка, сестра той, на которой е з д и т д ж е м а и остановилась под окнами, скрипя галькой. За сутки Иэн отогнал от себя мысль о прахе. Мозг скрыл болезненную информацию, чтобы не травмировать психику. Банка на полке уже не казалась лишней. не мешала работать, не подмигивала бликами и вполне слилась с интерьером. Если бы она осталась здесь навсегда, ничего страшного не случилось бы. Но время пришло. Об этом напомнила маленькая серенькая машинка. и н вошел в кабинет из кухни со свежесваренным кофе, когда входная дверь распахнулась, внеся в дом б р и з и вместе с ним стройную женщину в длинном пальто. р уе с ы волосы были собраны в тугой узел на макушке а черты лица отдаленно кого то напоминали в первый момент инн решил что это случайная постоялица набретшая на гостиницу но иллюзия развеялась как только женщина закрыла дверь рывком скинула с плеч пальто швырнула на вешалку и деловито скрестила руки на груди ее серые глаза полоснули по ину сверху вниз и тогда он заметил «Родинку» в уголке верхней губы. «Н» значит «наследственность». «Ого!» Брови женщины удивленно выгнулись, и взгляд заскользил снизу вверх. «Джема явно п р и у м е н ь ш и л а твою привлекательность». Что в этом удивительнее? Манеры женщины или что Джема вообще о нем говорила? И инхмыкнул и отставил кофе на стойку администратора. «И что она рассказывала?» Женщина пожала плечами. «Что ты симпатичный, плечистый, рослый и злой?» «Как лаконично!» Его губы против воли дрогнули. «Так ведь все правильно!» «А вот про глаза не сказала!» Продолжила женщина. «Ты в них что-то капаешь? Это линзы!» «Все знакомства с матерями проходят так!» «Вы миссис Хант?» хмыкнул он запахивая кардиган лилиан она протянула руку для пожатия и когда и ен обхватил ее своей решительно тряхнула у него действительно не было ни малейшего опыта ни одни его отношения не дошли до стадии мы едем к маме и папе на барбекю но это было определенно лучшее знакомство какое с ним могло случиться вы мне нравитесь лилиан Снова хмыкнул он, отпуская руку. И в этот момент по лестнице загромыхали шаги. и н и его новая знакомая разом повернулись на звук. С пролета бежала Джема, на ходу оправляя подол толстовки. Ее плоский живот на секунду мелькнул перед глазами, прежде чем его скрыла серая плотная ткань. Жаль, слишком быстро. «Ты почему не позвонила?» — выпалила зайка на ходу. Однако ее мать проигнорировала вопрос. «Я понравилась твоему пасынку». Она по-хозяйски потянулась к дочери и начала поправлять вывернувшийся капюшон ее толстовки. Джимма закатила глаза. «Мама, что?» Брови Лиллиан комично выгнулись. «Он так и сказал». Наблюдать за ними можно было вечно. Твердую стойкую зайку никто не может согнуть». Оказалось, еще как может Для этого просто нужна зайка постарше Она тебя сдала и н потянулся к чашке и сделал глоток Я симпатичный? Все еще тряся капюшоном дочери Миссис Хант криво ухмыльнулась Господи! Протянула Джема Бабуль! Ворвался в холл звонкий детский голос И очередная обладательница родинки в уголке губы Полетела вниз по лестнице Очаровательное сходство Просто очаровательное Если в цвете волос маленькой зайки И виноват отец То это, пожалуй, единственное место Где он наследил Привет, солнышко Лилиан наконец отстала От толстовки дочери И посмотрела на летящий вниз Рыжий тайфун Мисс разгона влетела в бабушку Ее руки сомкнулись У той за спиной Три похожие друг на друга девочки Хант оказались рядом «Ты приехала ко мне?» Апельсинка подняла голову и заглянула Лилиан в лицо «Конечно, к тебе» Авторитетно кивнула та «Какой пазл сложим в этот раз? Ой» Она вырвалась из объятий и попятилась к выходу «Подожди, я забыла очки в машине» И прямо так, без пальто, выскочила на улицу Мия пробежала по х о л у остановилась в распахнутом проеме и стала наблюдать за перемещениями бабушки. и н и Джема остались почти одни. Он снова пригубил кофе и пристально посмотрел на ее профиль. «Я так понимаю, выбора ты мне не оставила». Зайка повернулась, а в ее глазах не проскочила ни капли непонимания. Она подготовилась к моменту. «Море ждет». Тихо выронила она, открыто глядя в его лицо. Вчера она говорила «Серьезно? Про все? Про маму, пирс, м о р я и... прах». Дорога прошла в странном молчании. Радио никто не включил, да и до гавани вроде бы недалеко. Поэтому казалось, что можно доехать и так. Но выяснилось, что эта дорога может ощущаться как «маленькая вечность». Примерно на полпути и начал выбивать пальцами дробь на руле и коробке передач. Он понял это только, когда его ладонь на секунду накрыла другая, маленькая и холодная, как бы успокаивая и говоря «Ну перестань уже психовать». Он покосился на Джему, но она на него не смотрела, задумчиво следила за мелькающими домами и даже ни разу не прокомментировала дебильную манеру вождения. А гавань встретила ветром и холодом, как и ожидалось. Инь хлопнул дверью джипа, натянул пониже шапку и рванул замок куртки, застегивая ее до самого подбородка. Чертова зима! За одно мгновение успела заморозить все кости. Дверь с пассажирской стороны тоже хлопнула, и боковое зрение уловило светлую голову без шапки, появившуюся над крышей. У нее явно что-то не то с восприятием температуры. и н быстро обошел капот, приблизился к зайке и без спроса сунул руку за воротник коротенького бомбера. «Эй!» Она попыталась возмущенно увернуться, но бестолку. «Если пойдешь так, з а р а б о т а е ш ь о т и т Пробормотал и н и вытащил из-за шиворота ее серый капюшон. «Накрой башку н е н о р м а л ь н о И не дожидаясь какого-то действия, Сам натянул ткань толстовки на треплющиеся на ветру светлые волосы. Зайка во все глаза уставилась на него. «Ты обо мне заботишься?» «Зачем так удивляться?» «Ты несколько дней носила мне суп а пихала в глотку таблетки». Он подцепил пальцем ее упавшую на глаза прядь и затолкал под капюшом. «Если заболеешь сама...» Тебе придется питаться заказной пиццей Потому что мои кулинарные способности Заканчиваются на сэндвичах Она фыркнула и отступила к задней двери джипа Дернула за ручку и нырнула в салон Даже не подозревая, как байковая ткань штанов Способна натягиваться на выпуклых частях тела И на секунду завис Как ты живешь один столько лет? Прилетела сквозь ветер И Джема в ы н ы р н у л а назад с банкой от шоколадной пасты в руках. Он резко отвернулся к морю и сунул руки в карманы куртки. «Я живу с Мэтти. Он моя красивая нянька». Зайка только ухмыльнулась в ответ, подошла к нему, решительно взяла подлокоть и потащила прочь с парковки. Уверенно свернув налево, она не выпустила его локоть и двинулась вперед, вдоль берега. Прямо к длинному, вымощенному брусчаткой пирсу. А ведь еще каких-то три недели назад она ни за что не прикоснулась бы к нему вот так. Держала руки за спиной и не подходила ближе, чем на шаг. Была спокойной, вежливой или просто отмалчивалась. Сейчас же Джема прижимается к его боку и пригибает голову к его груди, чтобы спрятаться от ветра. ведет его на край пирса, чтобы Иэн отпустил, наконец, свое прошлое, будто бы они знакомы тысячу лет. Как у нее это вышло? В то время, как он сам горел адским огнем злобы, она относилась к нему со снисхождением. Она знала, что имеет право абсолютно на все, но ни разу не обиделась на колкость, не попыталась ударить в ответ. Просто ждала, когда дикий пес перебесится. чтобы подойти ближе и почесать за ушком. Любая другая девушка послала бы Иина взад и уж точно не приняла бы его таким, какой он есть. Потрясающая выдержка и, наверное, симпатия. Если бы не было симпатии, Джемма так и не подошла бы к нему ближе, чем на расстояние вытянутой руки. В конце длинной изломленной дороги показался белый маяк с ржавым балкончиком. издалека он кажется красным но на самом деле этот эффект дают порыжевшие прутья парапета ин точно знал про ржавчину он провел на этом пирссе достаточно времени с карандашом и бумагой западный пирс и маяк красивее восточного но почему прастон вообще выбрал пирс очередной вопрос без ответа в отличие от ина он здесь почти не бывал только поджимал губы И делал непростое лицо, когда натыкался на очередной рисунок западного маяка. У берега море еще можно было назвать спокойным. Но чем дальше уходил пирс, тем сильнее волны набрасывались на брусчатку, облизывали ее и отступали, чтобы наброситься снова. Джемма продолжала шагать вперед, хотя Иен оттеснил ее уже к самой стене, подальше от в о л н Очевидно, остановиться и развеять прах прямо здесь ей в голову не пришло Нам обязательно тащиться в конец Он покосился на банку Зайка обхватила ее всей рукой и плотно прижала к себе Обязательно? Отрезала она Это всего лишь пыль Она не поймет, что ты выбросила ее в море на пару сотен фунтов раньше, чем... Заткнись и продолжай идти Перебила джема, глядя прямо перед собой И он просто послушался До конца они все-таки добрели Маяк вырос над головой Берег остался далеко позади А впереди только вода Вода, вода Большая и нервная Зайка отлепилась от его бока Закрыла глаза и глубоко вдохнула морской соленый воздух Ветер сдул капюшон с ее головы Разметал короткие волосы, но она не стала убирать их с лица. Только крепче прижала к себе банку и уложила руку на крышку. «Время пришло? Вот так быстро?» и н сунул руки в карманы парки и втянул голову в плечи. «Убедись, что стоишь по ветру!» – бросил он. «Будет хреново, если эта дрянь полетит нам в лицо!» Джема фыркнула и закатила глаза. «Перестань!» Ему под ребра врезался острый кулачок. и н отскочил в сторону. «Что? Только представь, как мы будем отплевываться!» «Фу! Заткнись!» Она поморщилась и рассмеялась, но смех быстро замер. Ее замерзшие ладони сильнее вцепились в крепко завинченную крышку. Ветер хлестнул в спину и мощно подтолкнул ближе к краю пирса. «Февраль! д о л б а н ы й февраль! Отличный день!» Лучше не придумаешь Иэн поежился и еще раз осмотрел Бескрайнюю дикую воду впереди Старый дурак, конечно, не мог сделать это летом Его передернуло «Февраль, мать его!» «Можешь хоть на минуту заткнуться» Джемма подняла колено И с размаха наступила ему на ногу «А она сильная!» «Эу!» Иэн крутанулся к ней «За что?» «Даже ты не можешь быть таким циничным козлом!» «Разве не может?» «Казалось, он обязан быть именно таким в этот день». С того момента, как Хилл, это ведь был Хилл, позвонил и сообщил о кончине отца, все происходящее воспринималось только с долей цинизма. Новость не вызвала никаких эмоций. До самой кремации, пока они с Мэтти не въехали в Уайт-Хевен. й Смерть Престона... о казалось простым, будничным явлением. А сейчас уже не кажется. Крышка под тонкими женскими пальцами наконец поддалась и сдвинулась с места. Отвинтилась на один оборот. Иин уставился на нее, как примороженный. «Ты убедилась, в какую сторону ветер?» Зачем-то снова бросил он. И Джема перестала открывать банку. Она резко крутанулась на пятках. «Знаешь что?» Серые глаза с вызовом посмотрели в его лицо. «Это твой отец. Вот сам и открывай». С этими словами она втолкнула банку ему в руки, а свои скрестила на груди. Ее брови иронично изломились. Договорился. Трепло. «Ну ладно». Иен перевел взгляд на банку. Шоколадная паста. Старый дурак не мог запаковать себя во что-то более торжественное. Ему нужно было... Изощрится даже здесь. На губах мелькнула короткая ухмылка. Он погладил крышку большим пальцем, Очертил буквы, выведенные перманентным маркером «П. Ройс». Коротко, просто, без завитушек и любовных обращений, Вроде памяти прекрасного светлого человека. Ухмылка на губах как-то сама погасла. К горлу подкатил тошнотворный ком. И и н с трудом сглотнул. Джемма продолжала смотреть на него. Он это чувствовал. Что сейчас на ее лице? Все та же ирония? Лучше бы ирония, а не жалость. Проверять Иэн не стал. Ветер снова ударил в спину. И он по инерции шагнул вперед к краю площадки. Пора. Хватит тянуть. Нужно закончить все и уехать к чертям с продуваемого пирса. э н решительно схватил крышку и с легкостью отвинтил. Не дожидаясь, когда ветер начнет выдувать содержимое по п ы л и н к и он круто махнул банкой. Пыль взвелась в воздух. Подлетела всего на долю секунды. Крутанулась воронкой и тут же стала стремительно уплывать по воздуху. В сторону моря. Мгновение, и ничего не осталось. Все. Конец. Теперь уже точно конец. Тело пронзило острое желание схватиться за воздух и удержать. и н машинально ступил вперед, но тут же отдернул себя. Что за кретин? Долбанный, недоношенный кретин. В глазах откуда-то появились резь и сжение. Грудь сдавила огненной болью. В ушах зазвенело. Смысл происходящего наконец накрыл леденящей душу волной. Ин попытался сделать вдох, но в легких будто появился зажим Не желающий их раскрывать Осталось только задохнуться прямо здесь Лечь на камни, скрутиться в узел и задохнуться Но... Рядом послышался шорох Запястья коснулись завершие пальцы Проехали ниже по ладони и переплелись его пальцами Сжали Ин резко повернулся Джемма стояла плечом к его плечу и неотрывно смотрела прямо перед собой. Спокойная и безмятежная, маленькая, твердая скала вдали от берега. Резь в глазах стала невыносимой. Иэн сильно зажмурился, не думая, что делает. Качнулся в сторону и уткнулся лбом в тонкую белую шею. Теплую и мягкую. «Даже если Джемма сейчас отстранится, ему это нужно». Но она не отстранилась, не подвинулась, о стала стоять ь с на месте. Хотя кончик его носа замерз и наверняка холодит ей кожу. и н с трудом сглотнул шершавый ком, втянул носом тонкий цветочный запах кожи. Сильно, жадно. Легкие, наконец, раскрылись и заполнились воздухом. Тело передернуло. и н сжал зубы и шумно вздохнул. «Вот так, дышать». «Нужно просто дышать в ее шею». «И если это единственный способ дышать, то нужно остаться так стоять навечно». Молчание поглотило пирс, женские пальцы согрелись в ладони Иена и начали тихо, мягко поглаживать его кожу. Спустя несколько тяжелых вдохов легкие вспомнили, зачем они нужны, и заработали. Но Иен так и продолжил утыкаться в белую шею. Джемма шевельнулась первой. Повернула голову и уперлась подбородком в его затылок. «Ты не думал, что сделаешь с банкой?» Прозвучал тихий вопрос. Ин не стал поднимать голову. «Нет», — хрипло выронил он. «Выброшу?» Губы при этом случайно прошли по ее коже, но этого будто никто и не заметил. Джема не двинулась с места. «Я что-нибудь придумаю, не выбрасывай», — мягко проговорила она. «Может, уже пойдем отсюда?» И он снова послушался, медленно отстранился, сильно моргнул покрасневшими глазами и поднялся. «Да». Он на мгновение зажал пальцами переносицу, из глаз выкатились две уже ненужные капли. «Да, пойдем». Спирса она увела его так же за руку, прижимаясь к боку и пряча голову. В машине молчала, молчать казалось самым правильным. Ина перестала потряхивать примерно на полпути к дому на холме. Глаза уже не жгло, но голова опустела не в состоянии связывать мысли, а тем более склеивать их в слова. И, несмотря ни на что, все внутри начало отпускать. Медленно, нерешительно стальные клещи размыкались, выпуская сжатые пружины в душе. Когда-то же это должно было произойти. Просто он не предполагал, какой ценой. И не заметил, как въехал во двор гостиницы, остановился, выключил двигатель и так и остался сидеть, глядя в лобовое стекло на мокрые кусты. Вялое движение слева заставило опомниться. Он встрепенулся. Джемма откинула голову на подголовник и просто молча наблюдала за ним. Ни разу не поторопила, не отмахнулась и не ушла сама. «Слишком много мудрости и так-то!» «Для двадцати шести лет». э н тоже откинулся на подголовник, также повернул голову и закрыл глаза. «Иди в дом», — хрипло выронил он. «Мама ждет». Джема вяло шевельнула плечом. «Подождет еще?» Прошелестел тихий голос. «Ты как?» «Как? Пусто, странно, но легко. Слишком сложный коктейль, чтобы его...» озвучить. Нормально. Ийн вздохнул, открыл глаза и подался к двери. — Ладно, идем вместе. Там мой кофе уже остыл. — Я сварю тебе свежий. Он рванул ручку, толкнул дверь, но обернулся. — Тебе уже не надо ко мне подлизываться. Губы дрогнули в ухмылке. — Я больше не злой. Только симпатичный, рослый и плечистый И он быстро выбрался наружу Джемма выскочила из машины мгновенно Хлопнула дверью, и ее голова показалась над крышей «Никто к тебе не подлизывался, придурок!» Фыркнула она «Вот так надо выкуривать девчонок из тачек» Он обошел внедорожник, взял зайку за локоть и развернул к дому На крыльце уже стояла миссис х а н х а н т Запахнув на себе пальто и скрестив руки на груди Но не ругайся Склонился он к светлой голове Смотри, я же говорил, ждет И интересно, как давно Они вместе двинулись через парковку И Лилиан бросилась навстречу, будто ждала разрешения Джемма недоуменно вскинула брови «Что-то случилось?» «Ну, наконец-то!» Крикнула ее мать на полпути «Вы там что, целовались? Минут десять уже здесь стою!» «Мама!» Уж лучше бы целовались Однако ее мать это не остановила «Не могли дождаться ночи, у вас постоялец» Она поравнялась с ними «Приехал сразу после вашего отъезда, попросился на сутки Я вселила его наугад, понятия не имею, какие номера у вас готовы Иди посмотри» Она метнула в дочь строгий взгляд Может, там п р о с т о н е несвежие или пыль лежит? Я даже проверить не успела. Постоялец? Живой и настоящий? Он выбрал самый подходящий день, чтобы напомнить, что гостиница жива. Работает. И ей все так же нужна управляющая рука. Внимание Джеммы переключилось в один момент. Она встрепенулась, вырвала локоть из слабого захвата и побежала к дому, не оборачиваясь. Секунда... Две, и дверь хлопнула. Как мало ей надо, чтобы превратиться из мягкой зайки в хозяйку бизнеса. И как сильно эта перемена будоражит все внутри. Иин остался стоять посреди засыпанной галькой площадки, смотреть на дверь и прислушиваться к ветру и себе. Но губах начала растягиваться тупая улыбка. «Имей в виду Ройс-младший!» Строго раздалось рядом. «Если ты повесишь на меня еще одного внука, я найду тебя, отрежу д о с т о и н с т в о и скормлю собаки». «Твою же мать! Мать! Мать, похоже, видит все, даже если про нее на мгновение забыть». Инкрутанулся к прямой серьезной женщине рядом. «У вас есть собака?» — прищурился он. Лилиан Хант прищурилась в ответ. «Заведу ради тебя, ты бермана».